Таня. Пора было как-то объясниться с мамой, но духу не хватало. Таня уходила утром, как будто в институт. Иногда, если Верка или Лялька были свободны, ехала к ним. Бывали дни, когда она просто шаталась по улицам, ходила в кино, совсем изредка ездила к Саше. Она понимала, что продолжения их романа нет и не будет, но надо было куда-то деваться. Дома тоже дела были, мягко говоря, неважные. Да что там неважные? Дела были просто отвратительны. Отчим пил уже всерьез, скандалы каждый день. Мать приходила с работы еле живая, а он начинал кордобалететь, как говорила бабушка. Ночью пытался уехать на своей машине, разумеется, пьяный. Мать прятала ключи, бабушка держала оборону у входной двери, Женечка начинала плакать. Таня брала ее к себе в кровать и крепко обнимала. Так и сидели, Женечка на руках у Тани. Потом она засыпала, и Таня осторожно ложилась с краю. А утром маме надо было вставать и к девяти ехать на работу, на другой конец Москвы, между прочим. А он отсыпался до часу дня. И как же сказать маме, что она, Таня, бросила институт? Верка посоветовала Тане найти работу хотя бы на полдня. А где? Помог Гарри, устроил ее курьером в детское издательство. Работа Тане нравилась, катаясь по всей Москве, времени свободного навалом, еще какие-то деньги тоже не лишние. Иногда авторы, которым она привозила гранки на вычетку или документы, предлагали выпить чаю, перевести дух. Иногда, не очень этого скрывая, напрямую проявляли к ней мужской интерес, кадрились одним словом. Таких писак Таня опасалась и от чая отказывалась, к чему лишние проблемы. С Сашей она к тому времени окончательно рассталась, компании теперь у нее не было. Верка, кроме Вовки, ничего не видела. Правда, кое-как училась. Лялька после училища пропадала у Гриши. В компанию медиков без Саши идти не хотелось, да и встречаться там с ним тоже желания не было. К тому же, Таня знала, что у него новая девица и новые отношения. Однажды, выходя из метро, Таня обратила внимание, какой у идущего перед ней мужчины аккуратный и красивый затылок просто идеальный какой-то затылок и коротко подстриженные волосы. «Господи, на что женщина может обратить внимание?» — удивилась она сама себе. Обогнав незнакомца, она пошла медленно, слегка красуясь. Он поравнялся с ней и завел какой-то незначительный разговор. Впрочем, какой еще разговор может быть в подобной ситуации? Оказалось, они почти соседи, он живет в доме напротив. Предложил ей зайти выпить чаю. Таня неожиданно для самой себя согласилась. Квартира была однокомнатная, скромная, но очень чистая. Выпили чаю, поговорили о жизни. Смолянский, так звали нового знакомого, рассказал, что ему 35 лет, дважды был женат и дважды разведен. В обоих браках по ребенку. Первая жена красавица, вторая умница. Во втором браке шел от противного. Но не сложилось ни там, ни там. Врач работает на скорой. Родители живут в Подмосковье. Отец инженер, мать учительница. С ними живет сестра, тоже врач, к тому же старая дева. Удивительной чистоты человек. Было видно, что своих стариков и сестру он нежно и трепетно любит. С болью говорил о детях. Первая жена общаться с сыном не дает. Она в новом, вполне успешном браке. И в общении с сыном только помеха для их счастливой семьи. С девочкой, совсем маленькой, двухлетней, общаться дозволено. Но в той квартире на Старом Арбате есть еще теща и тесть, которые его, мягко говоря, презирают за малодушие и видится с ними и с бывшей женой, у которой глаза побитой собаки почти невыносим. Еще он доверительно сообщил Тане, что пишет роман о нелегких буднях врачей скорой помощи и об их личной жизни, что вполне понятно. Роман обещали взять в один приличный журнал, это огромная радость и победа. Теперь он занимается правкой рукописи, и это занимает все его свободное время. Счастье еще, что работая на подстанции сутки через трое. Таня внимательно слушала его, потом рассказала про свою жизнь, про проблемы в семье, про брошенный институт, про закончившийся роман. Смолянский умел слушать. Потом он проводил Таню до дома, она дала ему свой телефон. Они встретились через два дня, вернее, через два дня, Таня пришла к нему, и началась, как она говорила, их полусемейная жизнь. У нее были ключи от его квартиры, и она приходила, когда ей хотелось. Прибиралась, готовила ужин и уходила на ночь. В общем, никаких обязательств, что, впрочем, вполне устраивало их обоих. Смолянский работал, в комнате стоял старый письменный стол, купленный где-то на барахолке. Таня лежала на диване и читала. Потом они пили чай и говорили о жизни. Он очень нравился ей как мужчина, как партнер, как собеседник. Он был человеком с большим и непростым жизненным опытом, но при этом наивный, как ребенок, или как все мужчины. И, несмотря на разницу в возрасте, приличную, надо сказать, разницу, порой рядом с ним Таня чувствовала себя вполне взрослой и разумной женщиной. И при этом она отчетливо понимала, что вовсе не влюблена в Смолянского. Называла она его только по фамилии, так сложилось — этих отношений не может быть никакого серьезного продолжения.